Глава 33. Потянулись тоскливые зимние дни. Каждое утро Радмила выходила из дома, искала взглядом черную тень на ближайшем дереве, не находила. Сердце сжималось, но магичка отворачивалась от ворот дворца и шла на учебу. Лекции, семинары, библиотека, чтобы никто не заметил ее подавленного состояния, Рада старалась быть мягче, внимательнее к окружающим. К ее удивлению, даже близкие люди не считали ее поведение особенным. Девушку и раньше считали серьезной и вдумчивой. А то, что она так же охотно, как прежде, поддерживала интересные научные обсуждения или делилась задумками и расчетами, Студенты и преподаватели воспринимали как должное. Только Карина заподозрила что-то. Но оборотница впервые серьезно влюбилась, и гормоны заглушали ее подозрения. «Что-то ты все время в подвале сидишь», — бросила Кора однажды, растирая веточки лаванды для приготовления туалетной воды. «Словно прячешься от кого-то». «Да от кого мне прятаться?» — устало возразила Рада. «Просто зима, есть возможность в лаборатории посидеть». Весной по дому забот больше, да и магистр нам практику обещал в артефакторной мастерской. «Зимой у нас столько практики», – скорчила гримаску травница, – «что шоколада выпить некогда». «Вот как!» – Радмила лукаво улыбнулась, подловив сестру. Знала она любителя шоколада. «Это не Джерик ли за тобой сумки носит?» «А если и он?» – Кора показала сестре язык. «Мне уже восемнадцать». Джерик неплохой волк. Не стала огорчать ее Радмила. Да только ему еще 24 года служить. А мне еще три года учиться, возразила Карина. Тоже верно. Не стала ее поучать магичка. Оборотни жили дольше простых людей, хотя и меньше магов. Отравнится с дипломом и в столице себе работу найдет. В любую аптеку примут, сборы мешать да настойки делать. Да и Джерик служит не бесплатно. Пока он всего лишь младший стражник и живет в казарме, ну так и Карину никто из дома не выгоняет. А за три года и на свадьбу накопят, и на съем домика. Сестры в уютном молчании закончили домашние задания и разошлись по постелям. «Завтра бал!» – вдруг вспомнила Кора. «Ты палочки придумала? Или просто указки конетелью обернем?» «Придумала!» – зевнула в ответ Радмила. «Утром покажу. Они пока на подпитке стоят». На этот раз сборы на бал прошли спокойнее. Карнавал таких строгостей, как бал дебютанток, не предполагает. Кроме того, вычурные головные уборы и маски позволили уделять меньше внимания прическам и макияжу. Первым делом Рада показала матери и сестре изготовленные ею волшебные палочки. Это были простые указки из твердого, но гибкого дерева, купленные в грошовом магазинчике канцелярских принадлежностей. Чтобы превратить их в палочки фей, магичка вырезала на поверхности нужные руны, потом натерла их краской с добавлением зелий. Палочка для феи утренней зари была темно-голубая с серебристо-розовым узором. Рукоять обтягивал розовый бархат, а на кончике дрожала утренняя звезда из тонкой серебряной конетели. Кристаллом активации служил горный хрусталь. «Смотри, Кора, накопитель полный». Если нажмешь на кристалл один раз, палочка засияет. Если два, вот так быстро. Звезда может ударить на хала маленькой молнией. А если три, все погаснет, и это будет просто красивый аксессуар. Заряда хватит на дюжину молний или 6 часов сияния. Травница сразу схватила палочку и закружилась с нею по комнате. «Спасибо, спасибо, спасибо! Ты самая лучшая сестра и волшебница!» Ла Пока Карина пела и танцевала, Радмила показала Снежане золотистую палочку, увитую шелковыми бутонами алых роз. Здесь все так же, как у коры, только у роз вырастают шипы. Снежана осторожно погладила нежные листочки, улыбнулась и написала. «Очень красиво, детка! Ты умеешь укутать клинок шелком! Это же оружие!» Рада кивнула и зарделась. Ей было очень приятно, что родители ценили ее магическое искусство. Пусть оборотни не маги, зато отличные воины. А матушка, прожившая с ее отцом почти 20 лет, научилась различать оружие во всем. Даже в том безобидном с виду веере, который капитан Тулан подарил ей на прошлую годовщину свадьбы. В хрупкие с виду планки основы были вставлены острые спицы, выскакивающие от резкого удара по поверхности. «Карнавал – опасное место», – пояснила свой выбор магии девушка. Это на скучный бал дебютанток высшие лорды не пожелали приехать. Там, где все будут в масках, они могут устроить охоту на юных девушек или симпатичных леди. Кора порой беспечна. Снежана нахмурилась, но не возразила. Жизнь в столице быстро избавила мельничиху от иллюзий, будто аристократы все поголовно благородны. «Ведь наверняка на карнавал прибудут щеголи и повесы, чтобы порезвиться в пестрой толпе, потискать девушек менее знатных родов, приезжать молодую супругу офицера или лакея за портерой». Мать одобрительно погладила раду по плечу и вопросительно ткнула рукой в шкатулку, из которой появились две палочки. «Моя вот!» – улыбнулась магичка и вынула черную указку, расписанную золотистыми звездами. Руны тут тоже были, синие, но настолько темные, что сливались с фоном. На кончике палочки подрагивал золотистый полумесяц. Снежана легко провела пальцем вдоль строгой поверхности и, одобрительно кивнув, написала «Безупречно! Одеваемся!» Леди Тулан быстро облачились в карнавальные платья, помогли друг другу красиво закрепить головные уборы и покровы фей из кружева и газа. Когда капитан в парадном мундире вышел в гостиную, чтобы сопроводить дам на бал, он восторженно поцеловал смущенную снежану в щеку и прошептал «Моя волшебная фея». Дочери смущенно отвернулись. У оборотней были довольно простые нравы, но их родители всегда вели себя безупречно, не позволяя себе лишнего в присутствии детей. Поэтому даже целомудренный поцелуй в щеку вызвал у девушек столько эмоций. Они достаточно видели других семейных пар и понимали, что столь трепетное отношение между мужем и женой после 20 лет совместной жизни – явление достаточно редкое. А уж искреннее восхищение друг другом, забота и внимание вызывали зависть у всех, кто был знаком с читой Тулан. «Леди, нам пора!» В дверях стоял Киран. Его отпустили на карнавал по приказу короля – Точнее, Его Величество отдал распоряжение приглашать на балы невест будущих офицеров, чтобы в залах хватало молодых красавцев, готовых танцевать ночь напролет. До дворца добрались быстро. В карете все надели маски, поправили головные уборы. Радмила не стала улучшать внешность или костюмы родственников магией. Знала, что по правилам карнавала допускается не более двух магических изменений – Легко можно было изменить магией цвет волос или глаз, но при наличии париков и масок это не имело особенного значения. А глобальные изменения, например, рост, ширина плеч или талии, требовали большого количества маны, точных заклинаний, да еще и накопителей. Неприятно, если наведенная красота внезапно исчезнет посреди танца. Высшую знать такие ограничения не останавливали, Многие родовые артефакты или амулеты могли поддерживать измененную внешность. Но Радмила решила приберечь Манну на случай... на всякий случай. На входе в бальный зал гостей ждала комната без окон. В нее заходили по одному, снимали маски и наведенные иллюзии перед дежурным магом службы безопасности. Затем оставляли отпечаток ауры в списке гостей и, вернув детали костюма на место, проходили в зал. Карнавал карнавалом, но участившееся покушение на невест и его величество заставляли безопасников шевелиться весьма активно. Очередная хозяйка королевского бала решила удивить гостей экзотикой. Бальный зал был затянут плотной иллюзией тропического леса. Под потолком летали настоящие птицы с южных островов, за тронным возвышением шумел водопад. Оркестр прятался в зарослях оранжерейных растений а маленькие гостиные, предназначенные для фуршета, игры в карты и бесед, были оформлены как пещеры, заросшие зеленью гроты или лужайки. Пока капитан и его сын добывали для дам прохладительные напитки, духота в зале была просто невыносимая. К девушкам подошли кавалеры в причудливых костюмах. На карнавале не было нужды представляться настоящим именем, да и вообще светские условности отодвигались. «Прекрасная леди!» «Позвольте пригласить вас на танец!» Склонился над рукой феи Зари высокий сухопарый лорд в костюме индейского петуха. «Буду рада мазурке, милорд!» Вежливо отвечала Карина, пряча смех. Действительно, удержаться было трудно. Тонкие ноги в желтых чулках и желтых башмаках с бантами выглядели презабавно. А еще пышный хвост из настоящих перьев, широчайшие штаны и камзол с многочисленными рюшами на рукавах. Право лорд-индюк заслуживал приза за оригинальность. Пока Кора раскланивалась со своим партнером, Радмилу пригласил на танец круглолицый лорд в круглой шапочке и странном платье из серебряной парчи на проволочном каркасе. «Прошу прощения, милорд!» – развеселилась девушка – «Не могу понять, кого вы изображаете?» «Пивную кружку, миледи», – отозвался незнакомец, поворачиваясь перед ней. «Старинную, с крышкой». Тут он смешно приподнял и опустил свою шапочку. От неожиданности рада расхохоталась и приняла его руку, устремляясь в центр зала, чтобы потанцевать. Под веселую музыку они прошли целых полтора круга и случайно оказались напротив тронного возвышения. Любезный кавалер-пивная кружка отвел фею ночи в сторону, поблагодарил за танец и пообещал принести пунш. Магичка только отстраненно кивала, не отводя глаз от короля и его невесты. Неизвестная ей леди была одета, как экзотическая птичка. Узкие яркие перья в прическе и на перчатках. Маску с клювом обрамляли перышки. Веер из перьев и роскошно вышитые тропические птицы на платье невеста короля горела и переливалась особенно на мрачном фоне его величества монарх был облачен в строгий черный камзол черный плащ с вышивкой в виде перьев и в маску с головой ворона Радмила ничего не могла с собой поделать стояла и смотрела невеста радовалась улыбалась кивала что то говорила постоянно оборачиваясь к своему кавалеру а он стоял молчаливой глыбой изредка благожелательно кивая тем, кто подходил, чтобы поклониться и похвалить праздник. Господин пивная кружка вернулся, пихнул Радмиле бокал с пуншем, сказал несколько слов про экзотическое оформление столов с напитками и закусками, а потом перехватил взгляд феи на королевскую невесту. «Тоже поставили деньги?» – спросил он, склоняясь к уху магички. «Я поставил десять золотых на графиню Амалиенборг». «Очень яркая девушка и сильная кровь, да и род древний. Думаю, его величество не устоит перед столькими преимуществами». Не знала, что можно делать ставки Услышала свой голос Радмила. «Подскажете, где это можно сделать? Я бы поставила пару золотых на то, что эта птичка проиграет. Наш король не удостоил ее и взглядом». «О, я непременно вам подскажу», – оживился мужчина. Главные ставки принимает маркиз Скарборо. У него есть списки. А леди Давина мила, но слишком расточительно. Его величество – не любитель таких дорогостоящих развлечений. Впрочем, говорят, ее присмотрел для себя герцог Гис. Ему по силам оплатить все прихоти этой райской птички. Рада стиснула зубы и обворожительно улыбнулась. «Вижу, сегодня мне повезло с кавалером». Поощренный лорд «Пивная кружка» рассыпался в цветистых комплиментах и щедро поделился придворными сплетнями. Однако передышка была недолгой. Вскоре объявили «Гроссфатор». Бойкий танец, во время которого все весело подпрыгивали, пары перемешивались и перемещались по всему залу. К удивлению многих, в этот танец вышли король и его невесты. Все пятнадцать. Радмилу вытащил в круг новый кавалер, Дерзкий пират с настоящим тяжелым клинком в ножнах. Сначала девушка была скована, но вскоре ее захватил ритм танца. Она поняла, что можно не вглядываться в кавалеров, пытаясь угадать, кто есть кто. Можно просто подпрыгивая, как в детстве на лугу, нестись по сверкающему паркету кончиками пальцев, задевая мужские ладони в перчатках. Да-да, благородные лорды и леди, выходя в круг, обязательно надевали перчатки. Короткие или длинные зависело от моды, но этот аксессуар был обязательным. И он же защищал Раду от возможности узнать те самые руки. Мало ли мужчин в черных перчатках в этом зале, а выше она не смотрела намеренно. И все-таки сердце пропустило удар. Перчатки оказались не черными, а темно тёмно синими в цвет ее плаща и перчаток. Слой плотного шелка и слой тонко выделанной лайки встретились и не помешали им ощутить друг друга, узнать, потянуться и разойтись, следуя рисунку танца. Радмила не поднимала глаз, знала, что может увидеть в них что-то такое, что навсегда изменит ее жизнь, и оберегала свое сердце. О, светлые! Разве могла она предположить, что в ее груди бьется что-то хрупкое? «Почти хрустальная». Дорожка закончилась, началось кружение по парам, и после второго или третьего поворота ее снова перехватили руки в синих перчатках. Девушка с трудом подавила явную дрожь. Даже через два слоя ткани руки короля обжигали».